Глава 15. Прошлое. За полгода до того, как я увидел Оливию в музыкальном магазине на пересечении Батс и Глейд я купил для Лиа кольцо. Целую неделю футляр хранился рядом с кольцом Оливии в ящике для носков, пока я не отложил его в другое место. Хранить их рядом друг с другом казалось кощунством. Для Оливии я нашел элегантное, почти антикварное кольцо. Когда между нами всё разрушилось, я понятия не имел, что с ним делать. Продать, заложить в ломбард, хранить на грёбанные веки вечные. В итоге я так и не сумел отпустить прошлое, и оно осталось там же, где и всегда. Для Лея я выбрал кольцо огранки принцессы, крупное, яркое и заметное, впечатлившее бы её друзей. Сделать предложение я планировал, пока мы были бы в отпуске в Колорадо. Дважды в год мы уезжали туда на горнолыжный курорт». Грёбаный лыжный цирк с участием ее знакомых, называвших своих детей вздорными именами вроде Пейсли, Пейтон и Пресли, начинал не на шутку утомлять. Имена их детей я считал вздорными, потому что в них не было души. Если называть детей по шаблону, в конце концов они смешаются друг с другом и потеряют всякую индивидуальность. Моя мать назвала меня в честь библейского шпиона полного сил и дерзости». Стоит ли говорить, что как корабль назовешь, так он и поплывет? Я предложил отправиться в поездку вдвоем. Сначала она отказывалась, ссылаясь на то, что не хочет отдыхать без своей компании, но, думаю, уловила аромат обручального кольца, витающий в воздухе, и согласилась». За месяц до отпуска я запаниковал. И не той внутренней тщательно сокрытой паникой, нет. Той паникой, при которой пробегал по 6 миль с Эминемом и Дре в наушниках и гуглил Оливию, до дыры заслушивая колдплей. Я нашел ее. Она работала секретарем в юридической фирме. Но вернуться к ней я не успел. Попав в автомобильную катастрофу, я солгал столь масштабно, что изменил всю свою жизнь». В день, когда мы встретились, я уже два месяца жил ложью про амнезию и держался лишь на смутной вероятности, что однажды наши пути пересекутся. Я бы никогда не заявился к ней на работу. Оливия относилась к ней слишком серьезно, чтобы нормально это воспринять. Но я взвешивал возможность устроить ей засаду на парковке. И так бы и сделал, если бы в тот самый день она не зашла в «Мьюзик Машрум». Я собирался рассказать ей правду о том, как солгал семье и друзьям, и все потому, что не мог забыть ее, оставить в прошлом, как должен был. Но в тот момент, когда я поинтересовался тем чертовым CD-диском в ее руках, она выглядела такой растерянной, такой ошарашенной, что я провалился еще глубже в собственную ложь. Я не мог признаться ей. Ее глаза расширились, ее ноздри слегка трепетали, пока она думала, что же ей ответить. По крайней мере, она не проклинала меня, и это было многообещающе. Э, -э, э Вот и все, что она решила мне сказать. Я услышал ее голос впервые за очень долгое время и не смог сдержать улыбку. Та прокралась в мои глаза и уголки рта, будто и не исчезала на бесконечные три года. В руке она держала упакованный в целлофан диск какого-то бойсбанда и выглядела совершенно озадаченной. «Прости, я не расслышал, что ты сказала?» Манипулировать ее удивлением было жестоко, но я отдал бы все, лишь бы она продолжала говорить. «Они... э... вполне ничего», — пробормотала она, — «не совсем в твоем вкусе». В этот момент я ощутил, как она ищет пути к отступлению. Она уже возвращалась, сидя на полку, скашивая глаза в сторону входной двери. «Я должен был сделать что-то, что-то сказать». «Не так жаль. Я был полным идиотом. Я бы женился на тебе сегодня, прямо сейчас, если бы ты только согласилась». «Не в моем?» — я повторил ее слова, пока судорожно искал свои собственные. Она казалась такой несчастной, что ее красота вызывала улыбку больше, чем все остальное. «А какие у меня, по-твоему, вкусы?» «Свою ошибку я осознал тут же». Так мы флиртовали друг с другом. Если я действительно хотел добиться ее прощения, следовало перестать валять дурака и... Ну, тебе нравится классический рок, но я могу ошибаться. Она была права. Так права. И дышал ртом, разомкнув губы. «Классический рок?» — повторил я. Она знала меня. Аллея наверняка предположила бы, что в моем стиле скорее альтернатива. Не то, чтобы она вообще разбиралась в музыке. Она слушала топ-100 популярных радиостанций, словно те изобиловали библейскими истинами, а не клише. Но я отмахнулся от горьких мыслей Аллея и вернулся к Оливии. Она выглядела испугной. Выражение ее лица выбило меня из колеи. За ней тянулся не гнев, а сожаление, как и за мной. У нас еще был шанс. Далеко от застарелых угрызений совести. «Прости», — сказал я, и ложь полилась с языка. Та же самая, что я рассказывал уже два месяца. Она давалась легко, отрава для отношений. «Ты защищаешь ее», — говорил я себе. Защищал самого себя. Я был тем же эгоцентричным ублюдком, что чересчур давил на нее прежде. И я почти вышел из магазина, почти ломанулся прочь от всего, что натворил, когда она окликнула меня. Вот и все. Она скажет, что знает меня, а я выложу как на духу, что у меня нет никакой потери памяти, что весь этот чертов спектакль затевался ради неё Но вместо этого она скрылась среди стендов так, что я мог только смотреть на то, как покачиваются ее темные локоны, пока она пробиралась сквозь ряды посетителей. Сердце бешено колотилось. Вернулась она, сиди в руке. «Пинг Флойд. Мой любимый альбом». Она повелась на мою ложь и принесла мне мой любимый диск. Тебе это понравится, — сказала она, бросая мне диск. Я ждал пока она заявит, что знает, кто я такой, но она промолчала. И все, чему я подверг ее, каждая ложь, каждое предательство, нахлынуло на меня, сметая с ног. Вот она, передо мной, пытающаяся исцелить меня музыкой, А я продолжаю лгать ей. И я пошел прочь. Прочь. Я, честно, собирался никогда больше с ней не встречаться. Все кончено. У меня был шанс, и я упустил его. Я вернулся в свою квартиру, поставил подаренный ею CD в проигрыватель и выкрутил громкость на полную мощность, в надежде, что это помогло бы вспомнить, кем я был на самом деле, кем я хотел бы стать вновь. А затем я снова увидел ее. Чистое совпадение, воля судьбы — Я ничего не мог с собой поделать, как будто каждая секунда, каждая минута, каждый час, проведенный вдали от нее за последние три года, обрушились на меня, когда я увидел ее, неловко уронившую целый набор рожков для мороженого. Я наклонился, чтобы помочь ей подобрать их. У нее была короткая стрижка, едва ли до плеч, асимметричная, спереди длиннее, чем сзади. Ее кончики выглядели острыми, будто о них можно порезаться. Она не была той Оливией, которую я помнил, с длинными, дикими локонами и неукротимостью в глазах. И эта Оливия была будто бы мягче и лучше контролировала себя. Думала о том, что сказать, нежели позволяла мыслям вырваться наружу. Но ее глаза не горели так, как прежде. Я мог лишь гадать, не был ли я тому виной. И это угнетало меня. Господи, это угнетало меня так сильно. Я хотел вернуть блеск ее глазам. Поэтому отправился прямиком к Лео. Сказал ей, что все не может так продолжаться. Она восприняла мои слова так, будто я не мог состоять в отношениях с той, кого не помнил. — Калеб, конечно, ты ощущаешь себя потерянным, но все наладится, как только к тебе вернется память, — сказала она. Когда моя память вернулась, ничего не наладилось, поэтому я солгал. Я покачал головой. — Мне нужно время, Лео, прости. «Я знаю, что все ужасно запутано, и не хочу ранить тебя, но я должен разобраться кое с чем». Она смерила меня таким взглядом, будто я был поддельным портмоне. Далеко не в первый раз. Отвращение и удивление, как кто-то мог удовлетвориться подобным. Однажды она сделала язвительное замечание в продуктовом магазине, когда мы стояли в очереди позади женщины, перебиравшись скидочные купоны. Через ее плечо было переброшено портмоне от Луи Виттон. «Люди, которые могут позволить себе Луи, не вырезают купоны», отчетливо произнесла Лея. «Так и определяются подделки. Возможно, люди, которые вырезают купоны, могут накопить хорошую сумму и купить брендовую сумку», ощерился я. «Перестань быть такой поверхностной и осуждать других». Она дулась и обижалась два дня, утверждая, будто я напал на нее вместо того, чтобы поддержать. Мы поссорились из-за того, что вещи она ценила больше, чем людей. То, что она придает вещам настолько фундаментальное значение, внушало мне отвращение. После того, как она буквально вылетела из квартиры, целых два дня я наслаждался покоем, серьезно раздумывая, не расстаться ли с ней. Пока она не вернулась на мой порог, преисполненная извинениями с пирогом, испеченным собственными руками, Она принесла одну из своих сумочек от Шанель, и я завороженно наблюдал, как она извлекла ножницы и разрезала ее пополам. Это казалось таким искренним жестом раскаяния, что я смягчился. Но она не изменилась. И, полагаю, я тоже. Я все еще любил другую женщину и все еще подделывал свои чувства клея. И слишком колебался, чтобы по-настоящему что-то предпринять. Но теперь я устал. «Не нужно идти», — сказал я, вставая из-за стола. «У меня назначена встреча на кофе кое с кем». «С девушкой?» — тут же спросила она. «Да». Мы пересеклись взглядами. Я ожидал боли, возможно, слез, но она была лишь зла. Прежде чем уйти, я поцеловал ее в лоб. Возможно, я делал все как-то неправильно, эгоистично, трусливо, но делал все равно».